Глава девятая. Полные закрома. Шут появился в Оленьем замке на семнадцатый год правления короля Шрюда. Это один из немногих фактов, которые о нем известны. По слухам, король получил его в подарок от торговцев удачного. О происхождении Шута можно было только догадываться. Ходила разная молва. Говорили, например, что Шут был пленником пиратов красных кораблей и торговцы удачного отбили его. По другой версии, Шута нашли младенцем, плывущим в маленькой лодке. Он якобы был защищен от солнца зонтиком из акульей кожи и лежал на подстилке из звереской лаванды. Эту версию можно отбросить, как плод фантазии. У нас нет достойных доверия свидетельств о прошлом Шута, до его появления при дворе короля Шрюда. Шут почти наверняка был рожден людьми, хотя в полной мере человеком его назвать нельзя. История о том, что он был потомок иного народа, наверняка лживы, поскольку между пальцами на его руках и ногах не было и следа перепонок. Кроме того, он никогда не выказывал ни малейшего страха перед кошками. Странный облик шута, например, бледные, почти бесцветные волосы, глаза и кожа, видимо, скорее связан с его необычным происхождением, чем с индивидуальными отклонениями, хотя в этом я могу ошибаться. Когда речь идет о шуте, то, чего мы не знаем о нем, почти всегда более значительно, чем то, что известно. Когда шут впервые появился в Оленьем замке, о его возрасте можно было только догадываться – Я могу поручиться, что раньше Шут выглядел во всех отношениях более юным, чем сейчас Но поскольку Шут почти не выказывает признаков взросления Он, возможно, не был таким юным, каким казался А скорее находился в конце периода затянувшегося детства Пол Шута тоже является предметом споров Когда его прямо спрашивали об этом люди более молодые и более развязанные, чем я ныне Шут отвечал, что это не касается никого, кроме него самого. Я признаю за ним это право. Что же касается его способности к ясновидению и причудливых, надоедливых форм, которые оно принимает, то никто не знает в точности, является ли оно свойством расы или его собственным талантом. Некоторые верят, что он знает все заранее и даже что он всегда в курсе, если кто-нибудь где-нибудь говорит о нем – Другие считают, что он просто очень часто повторяет «я же вас предупреждал» и берет свои наиболее темные высказывания и впоследствии истолковывает их как пророчество. Может быть, порой так и случалось. Но сохранились многочисленные свидетельства того, что он не раз предсказывал грядущие события.